О был научный институт с поэтическим названием Мозгор-теплица. Секретаршу Зоеньку, которая не знала по-деже и немецкую краску Садалин, называло почему-то за садик. А также была уверена, что модем это лазерное шоу Жан-Мишеля Жара и принимала приглашение в ресторан от всех без исключения клиентов, перевела на склад Зоенька, поплакав немного для порядка, обрела себя. Клиенты, правда, на склад не приезжали, а зато водителям тяжёлых грузовиков было наплевать. Знает Зоенька потяжи или нет. А откуда-то появилась кухарка, расторопная, и опрятная женщина средних лет. В бухгалтерию переселилось в отдельное крыло длинноволосые и очкастые парни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 где-то приблизительно в то же самое время выяснилось что никакого романа у них со степаном нет и не намечается вот даёт однажды сказал чернов убелов когда они оба провожали скорбными взглядами сашуну попку затянутую в дорогие джинсы такая красота каждый день рядом а он ни бы ни мэ степан с сашей честно и без искусно дружил чего Чернов никак не мог себе объяснить он был совершенно уверен что любой нормальный мужчина в сашуном присутствии не может и не должен думать ни о чём кроме как о том как бы получше затащить её в постель а степан ни о чём таком кажется вовсе и не думал на день рождения в прошлом году он притащил ей громадный букет белых роз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 У входа в вагончик Саша помедлила и как бы не взначай глянула. Все трое Степан и Чурнов с Беловым уже стояли возле милицейского, который со скучным лицом в упор рассматривал их. Сердце колотилось, и ладони были мокрыми. Вадим, кажется, обо всём догадался. Он слишком наблюдателен и умён. Он всё понял, и теперь ему остаётся только проверить, правда это или ложь. Сделать это очень просто. Она потеряет всё: свободу, работу, жизнь. Она передохнула, унимая бешено стучащее сердце и взяла с рукой за поручень вагончика, приятно нагретый солнцем. Или нет? или всё-таки он ничего не понял списал всё на женское волнение при виде трупа а что собственно он мог понять из того о чём я его спрашивала скорее всего ничего она посмотрела по сторонам и шагнула на первую ступеньку если он ничего не понял сейчас шепнул ей страх значит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 Как она может этого не допустить, но она что-нибудь придумает. Она умная. Примерно через полчаса после начала разговора капитан Никаненко понял, что Павел Андреевич Степанов ему нравится. Конечно, он был новый русский, и всё, что его окружало, тоже было вполне новорусским. Кожаное кресло и стол из настоящего дерева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 Может, потому что выглядел так, как будто одевался по команде воздушная тревога. На нём были стильные серые слаксы, очевидно очень дорогие, байковая клетчатая рубаха Арибок и криво застёгнутая жилетка, волнами вздыбленная на животе. Куртка из тонкой замши была кое-как пристроена на спинку кресла. Давишняя краля по имени Александра Волошина неслышно зашла следом за девушкой, принесшей поднос с кофе и разнообразной едой. Быстро и очень внимательно осмотрела всех по очереди, полицейского, заместителей и шефа. Сделала какое-то неуловимое движение, в результате которого оказалась рядом с шефом, наклонилась, как будто поправляя бумаги под бронзовым чудовищем. Грудь под тонкой гостичной блузкой обозначилась ещё рельефней и таким же неуловимым, совсем незаветным движением отдёрнула на нём жилетку. Шеф ничего не заметил. Высший пилотаж, одобрительно подумал капитан Никаненко. Вот это услужливость, вот это умение быть полезной, вот это знание жизни. Краля Ретировалась так же незаметно, как и появилась, и капитан только спустя некоторое время поймал себя с удивлением на мысль о том, куда же она провалилась. Замы смотрели на капитана неприязненно. Одинаково прихлёбывали кофе из чашек английского фарфора и время от времени косились друг на друга, словно спрашивая совета или делясь информацией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 Слава богу драки не было, значит, не было и убийства. Или не значит, охранники мирно почивали в своём домике, и никто из них даже не проснулся, когда Муркин свалился в котлован. Как только вы уедете, всех к чёртовой матери уволю, сообщил Степанов Павел Андреевич своему шикарному настольному прибору.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 И красавец, как определил про себя его сущность Никаненко. А этой вашей экспертизы долго ждать придётся, смотря как эксперты загружены, отозвался Никаненко и даже головой помотал, показывая, как заняты порой бывают эксперты. Вы не поверите, но у нас тоже бывает много работы. Степан усмехнулся.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 Непонятно. Сие есть местные жители, протестующие против нашей стройки. А что? Неужели не слышали? У нас тут целая баталия развернулась. И что в результате баталии? спросил Никаненко, обращаясь к спинке Степанова. Виктория или Конфузия? Скорее Виктория, подумав, сказал Степан. Вернее, нет, не Виктория. Пожалуй,